Пробило три, затем четыре часа. Он был не в силах уйти. Как только начинал лить дождь, он прятался в уголку около ворот, причем его ноги тонули в грязи. Прохожих уже не было. По временам... Глаза его закрывались, как будто обожженные яркой полосой света, на которой они постоянно останавливались с безумным упорством. Тени в окне появлялись еще два раза, повторяя те же жесты. Он снова увидал абрис громадной кружки для воды. И затем... Все принимало прежний вид, и лампа продолжала светить спокойным светом ночника. Эти тени усиливали его сомнения, притом его успокоила внезапная мысль, отдалявшая решительную минуту. Ему стоило только дождаться Пока она выйдет оттуда, он, конечно, тотчас узнает Сабину. Дело разрешалось просто, без всякого скандала и с полной очевидностью. Нужно только оставаться там. Из всех смутных ощущений, которые его волновали, Он чувствовал теперь только одну упорную потребность узнать всё. Но, стоя у этих ворот, он испытывал томительную скуку. Чтобы развлечься, он начал рассчитывать, сколько времени придется ему ждать. «Сабина?» Должна быть на вокзале около 9 часов. Оставалось еще около четырех с половиной часов. Но он запасся терпением и стоял, не шевелясь, находя какое-то наслаждение в мысли, что его ночное ожидание будет продолжаться целую вечность. Вдруг яркая полоса света исчезла, и этот простой факт получил для него значение катастрофы, чего-то неприятного и тревожного. Очевидно, они потушили лампу, собираясь спать. Это было вполне разумно в такую пору. Но его особенно раздражало то обстоятельство, что теперь это темное окно уже перестало интересовать его. Он смотрел на него еще с четверть часа. Затем это утомило его. Он отошел от ворот и сделал несколько шагов по тротуару. Он прохаживался здесь взад и вперед до пяти часов, поднимая по временам глаза кверху. Окно не обнаруживало признаков жизни, и он спрашивал себя, Не приснились ли ему эти мелькавшие через стекла тени? Им овладела страшная усталость, вызвавшая такое отупение, что он уже не помнил ясно, что такое он делал на углу этих улиц. И, спотыкаясь о камни, вдруг приходил в себя... Содрогаясь от испуга, как человек, не знающий, где он находится. Так как эти люди легли спать, то их надо оставить в покое. Для чего ему вмешиваться в их дела? При такой тьме никто ничего не узнает об этом». И все его чувства, не исключая и чувства любопытства, исчезли, уступив место желанию скорее покончить с этим, найти где-нибудь успокоение. Холод усиливался, пребывание на улице делалось для него невыносимым. Он два раза отходил оттуда. И снова возвращался, едва волоча ноги, с нерешительным видом. всё кончено. Теперь уже незачем оставаться. Он дошел до бульвара и не вернулся. Он мрачно бродил по улицам. Всё тем же медленным шагом. Скользя по стенам, Его шаги раздавались громко, Перед ним мелькала его тень, То вырастая, то уменьшаясь У каждого газового фонаря. Это успокаивало, Механически развлекало его. Впоследствии, Он никогда не мог припомнить, где именно он шел. Ему казалось, что он в течение целых часов вращался по кругу, как в цирке. У него осталось одно только совершенно ясное воспоминание. Не умея объяснить себе этого, он поймал себя, стоящим у решетки пассажа панорам, с прутьями решетки в руках и лицом, плотно приникшим к ним. Он не потрясал их, а просто глядел через них в пассаж, охваченный волнением переполнявшим его сердце. Он ничего не мог рассмотреть. Поток мрака заливал пустынную галерею, и ветер, проносившийся из улицы Святого Марка, дул ему в лицо с сыростью подвала. Но он не покидал своего места. Потом... Выйдя из оцепенения, он удивился. Он спрашивал себя, что он здесь делал всё это время, прильнувши к решетке с такой силой, что прутья врезались ему в лицо. Потом он опять пустился в путь, в отчаянии сердцем полным смертельной тоски, чувствуя себя обманутым и одиноким среди этого мрака.